Глава 19. Хромой осёл. В таверне было полно посетителей. Любители отведать местных свежих копчёностей в столице было хоть отбавляй. Хозяин и впрям был мостак. Уж такие колбасы он делал до карака, каких и дворцовые повара не умели делать. Приходилось нет-нет да и заказывать ему партию. Узнав Аранда, хозяин же его отвёл его за столик в углу, который был отгорожен плетёной ширмой. притащил кувшин с вином, блюдо, на котором щедро были выложены нарезанный окорок, ветчина, кольцо кровяной колбасы и коротенькие толстенькие жареные колбаски. Добавил свежеиспечённый хлебку в шинчик с прянопахнущим соусом и убежал. Только его и видели. Пышногрудая девица следом принесла кружки, тарелки, ножи и вилки, улыбнулась и Хару, так что он поперхнулся, и уплыла следом за хозяином. Терять времени друзья не стали и, наполнив кружки, принялись дегустировать щедроты дядюшки Королиса. Занятие так увлекло их, что они около получаса молча уплетали за обе щеки, лишь переглядываясь с довольными лицами. Наконец Ихар блаженно вздохнул и откинулся на спинку грубо сколоченного стула. Следом то же самое сделал Аренд. Несколько минут они просто сидели, наслаждаясь послевкусием. Тут они услышали, что за соседним столиком, от которого их закрывала плетеная ширма, видно, тоже пересытившаяся компания решила посплетничать. Сначала они не поняли, о чем речь, а потом моба затаили дыхание. «Да говорю же вам! Все так же, как при этом отроде морока начиналось!» Голос был хрепловат и будто простуженный. «Мне дед рассказывал, что тогда поначалу только некоторые девушки исчезали». А потом прямо не знали, куда дочек прятать, да что дочек, не гнушался и за мужних утаскивать. Да ладно тебе, Дим, с панику нагонять. Голос был явно моложе, но более властный. Кто пропал-то? Расскажи, коли знаешь. Так знаю, Райвин рис. На нашей улице молодожёны пропали прямо во время свадьбы. Сам лично там был. Ушли в покои для новобрачных и всё, исчезли. Семья-то зажиточная. Так они молодоженам отстроили во дворе отдельный флигель, ну, чтобы, значит, своим хозяйством могли зажить. Пир-то в разгаре был, а молодые постарались тихо из-за стола выскользнуть, чтобы над ними шутки не шутили, как у нас заведено. Выскользнуть-то они выскользнули, а вот до флигеля не дошли. Их там тоже шутники ждали, они шумы подняли, пришли, чтобы узнать, чего это молодые так задержались на перу, а молодых-то и нет. Кинулись искать, Да так и не нашли. Но один случай ещё ни о чём не говорит, ответил голос Ирайвен Риса. Уж простите, Ирай, коль глупость скажу, да только и я такой случай знаю. Вот примерно, как дружище Димс рассказал, тоже пара пропала прямо на свадьбе. Тут раздалось сразу несколько голосов, подтверждающие, что тоже о таком слышали. У кого-то дальняя родня пострадала, кто-то слышал от друзей, Кому-то жена с ярмарки принесла сплетню. «Так почему не заявите властям?» – поинтересовался Венгрис. «Серьезное дело, а вы вот только в трактире языки и развязываете». «Так и рай наш уважаемый!» – понизил голос Димс. «Коли это наш новый верховный начал продолжать черные дела Теркаиля, кто же спасет нас? Только и останется, что снова бежать». Погодим вот ещё немного. Если и дальше всё будет по-прежнему, так снова шмотьё на подводы и дёру. Ладно, хватит об этом болтать, а то ненароком услышат. Рассказал, чтобы вы тоже знали. У вас вон дочка подрастает, годик другой, уже свадьбу играть можно. Мы к вам со всей душой, потому как хозяин вы хороший, платите нам за всегда вовремя, не обижайте, вон в трактире иной раз угощаете. Так мы благодарность должны иметь, коли есть опасность, вам в первую очередь докладываем. Спасибо, Дим, спасибо. Голос Рая стал задумчив, а потом он молк на короткий срок, после чего окликнул служанку: "Эй, красавица, принеси к нам ещё кувшинчик вина". Компания занялась свежим кувшином вина, а Айхар, переглянувшись с Арандом, встал и пошатавшись направился к выходу на задний двор для чего надо было как раз пройти мимо стола где сидели эти самые любители пошептаться на обратном ходу и хара остановился около их столика и радостно бросился обнимать всех по очереди смеясь похлопывая их по плечам и всё повторял как он соскучился по их посиделкам мужчины за столом посмеивались кто не попадал в такие ситуации ну перебрал бедолага всякое бывает И, кажется, продолжай игру с тоской в голосе спрашивал, от чего же их так долго не было видно, а потом, споткнувшись, чуть было не опрокинул стол, после чего вроде чуть пришёл в себя и разобравшись, что это не его друзья, с извинениями и поклонами удалился. Макс дознавателем сидели до тех пор, пока соседняя компания не разошлась по домам, а потом уже и сами отправились во дворец. Там достали артефакт, чтобы отследить, где обитают сидевшие за соседним столиком, и Харр довольно покачал головой. «Эта золотая ниточка – просто чудо. Сколько лет ее пользуюсь и вспоминаю ее величество. Проще простого, чуть пудры насыпал, а потом ты всегда знаешь, где нужен объект. Смотри-ка, все в одном пригороде. Значит, историю с исчезновениями проверить будет проще». «Да». Ааронт согласно кивнул, «И надо дать задание нашим шпионам собрать все подобные случаи с четкими адресами и конкретными семьями. Странное дело, до дворца эти слухи не дошли, а ведь кто-то да должен бы рассказать. Неужели и впрямь боятся, что это Тангриф?» «Вполне разумное объяснение», – дознаватель усмехнулся, – «смотри, как полезно ходить по трактирам». «Получив распоряжение, скромные и неприметные люди один за другим», Выскользнули из дворца и буквально растворились на улицах столицы, а маг с дознавателем отправились в библиотеку. В огромной дворцовой библиотеке царила тишина и полумрак. В центре зала было свободное пространство, где стояли кресла, диваны, столики и посередине большой стол в окружении удобных стульев. Везде были передвижные светильники, чтобы можно было зажечь тот, что ближе всего. За столом сидел Тейвир с очередным фолиантом. Он искренне обрадовался, увидев пришедших. Привет, дедушка. Здравствуйте, Рата и Хар. Вы сюда случайно забрели или что-то ищете? Мальчик мой, тебя как всегда от кне карканом не оттащишь. Бедняжка Тилара, наверное, истасковалась. Нет, нет. Мы сегодня с ней летали вместе, а сейчас она пошла на примерку. Прибыли портнихи. Скоро же свадьба. Принц смущённо развёл руками. Ну а я вот. Так что вам надо найти? Я помогу. Что ты слышал о культе Двуликой и Алат? О, дедушка, это очень интересный культ, глаза принца загорелись. Они до такого додумались? Только недавно читал. Принц подошёл к одной из полок, и вытащил сразу несколько книг, выложив их на большой стол, призывно махнул рукой. Здесь у нас он не был развит. Тэркаил быстро присел. Ему нужно было, чтобы почитали только его лично. А вот в некоторых странах им сильно увлекались, да и в большинстве соседних стран он был вполне доступен. Тем более, что существовало живое воплощение богини. Ну, наверное, она сама жила в главном храме до поры до времени. Потом случилась странная история. Богиню смог превратить в каменное изваяние какой-то маг. Храм ее пришел в запустение. И это если очень коротко. «Погоди», – Аронт сделал жест, чтобы остановить внука. Нам нужно подробно, что за богиня, в чём смысл её культа, куда делась? Ну и что там ещё знаешь? Ладно, тогда так. Усевшись поудобнее, Тайвир начал свой рассказ. Вообще, легенды разнятся, но чаще всего рассказывают, что когда-то богиня была простой девушкой. У неё был жених, с которым они собирались сыграть свадьбу. Ушёл он, чтобы добыть ей подарок, который полагается дарить на свадьбе, и пропал. Горевала она и замуж больше ни за кого не собиралась, искала его даже. Во время то ли сбора трав, то ли ягод она случайно попала в пещеру и скатившись вниз попала к хаосу. Она не погибла, а получила его магию. Вы знаете, что такое случается и с людьми, но нашла она там не только магию, но и своего возлюбленного, который оказывается тоже к хаосу попал, а выбраться не мог. Анна естественно предложила ему вернуться, однако тот, по её словам, предпочёл остаться у хаоса, чтобы получить больше магии, а значит и власти. Променял деву на будущее величие. Отправил её наверх одну. Когда она поняла, что жених предал её, то сердце несчастной почернело и стало постоянно испытывать нестерпимую боль. Тогда она разыскала особый ритуал, с помощью которого вынула своё сердце, чтобы больше не чувствовать этой боли, а свои страдания сняла как маску. Вот с тех пор ее изображают со вторым ликом в руке и зовут Двуликой. Девушка не хотела, чтоб еще кто-то мучился, так же, как она, и создала свой храм, куда стекались юноши и девушки, не желающие страдать из-за любви. О том, что она вынула свое сердце, не знал никто. Она спрятала его в самом потаенном месте храма. Сердце продолжало жить, вбирая всю боль, с которой шли в храм люди. Чем больше людей почитала ее, тем сильнее она становилась. Силы и Аллат росли так быстро, что и стали поклоняться даже короли, тем более что её учение делало жизнь людей поверхностно лёгкой: не люби, не страдай, живи сегодняшним днём. Семья это кабала и обуза, дети должны расти как трава и с детства учиться не обременять себя отношениями. Люди стали отказываться от любви, чтобы никогда не испытывать сердечных мук. Каждый страдалец или страдалица, принеся свою боль в храм, получал награду. Однако один маг решил, что богиня несёт в этот мир зло, потому что его возлюбленная стала адепткой богини, бросив его. Он был очень сильным магом, по всей вероятности, тоже обладающим магией хаоса. Поэтому храбрец нашёл способ и превратил двуликую в каменное изваяние. С тех пор культ богини исчез. Кстати, про то, что богиня вынула сердце, я прочитал только в одном единственном свитке. который похож больше на дневник Adepta или даже жреца культа, но у свитка нет ни начала, ни конца, и нет имени автора. Просто описывается, что он сам лично видел это сердце. Под этим сердцем проходили инициации новичков. Само описание инициаций я не встретил пока. Понял только, что сердце получало страдания и становилось сильнее. Это значит, что сильнее становилась сама богиня. А почему вас это так интересует? Ихар с Арендом слушали очень внимательно, одна и та же мысль пришла обоим в голову. Получается, этот маг уничтожил богиню, уничтожил до да неё уничтожил. Арент побарабанил пальцами по столу. Если существует живое сердце, то всегда можно возродить и Алад. Ты думаешь, что исчезнувшие пары как-то с этим связаны? Ихар задал вопрос. казалось, уже зная на него ответ. Вы собираетесь мне что-то объяснить? Добродушно поинтересовался принц. Всем, мой мальчик, Аренс похватился. Мы будем объяснять всем. Дело серьёзное. Спасибо за то, что нам не пришлось рыться в библиотеке. Давайте всех созовём. Собрались все в библиотеке под пологом неслышимости. Так было проще всего. Во всяком случае, книги было удобно разложить там, если вдруг кому-то станет интересно почитать самому. Новость всех ошарашила. Как во дворце до сих пор никто не проболтался об этих сплетнях, было просто непонятно. Самый важный вопрос стоял остро. Нужно было предотвратить дальнейшие похищения. Однако, как это сделать? В масштабах страны к каждой паре не приставишь охрану. А почитателям и слугам богини ничего не стоит переключиться на деревни и маленькие городки. Скорее всего, они там орудуют, просто не так активно. Дав обсуждению побурлить, Аран взял инициативу в свои руки. "Я так понимаю, они убивают двух зайцев сразу: похищают так необходимых им будущих последователей и очерняют императора. Слухи-то не берутся на пустом месте, значит, их запустили намеренно". «Давайте подумаем, что мы можем противопоставить». «А по какому принципу выбирают пары?» – спросил Тангриф. «Может, исходя из этого, мы сможем продумать меры?» «Все пары были накануне или во время свадьбы, как я понял», – вступил с ответом Айхар. «Причем все похищены до брачной ночи. Получается, что...» «Им нужны девственные пары», – закончил за него Тангриф. «Если это подтвердят шпионы, которых вы разослали...» то нам придется сильно попотеть, главное понять, какой еще критерий им важен. Когда вернутся твои люди, отец? Сегодня к ужину все будут здесь, ребята опытные. Алфил гордо улыбнулся. Раскопают все реальные случаи, за теми, кто болтал в трактире, тоже проследят. Можем после ужина заслушать все вместе их отчеты и сразу проведем совет. Там и решим, как действовать. До той поры, надеюсь, у нас появятся идеи». Все согласились, но уходить не спешили, сгрудившись у стола, на котором лежали книги о культе и о лад. Каждый выбрал себе что-нибудь почитать и только после этого разошлись. Тайвир же пошёл снова лазить по полкам, надеясь найти ещё что-нибудь полезное.